«Пятьдесят третье. Утро четверга». «Чертовщина какая-то», — сказала Лусия. «А это ещё что за тип?» — подал голос Ариас. «Один из профессоров», — сказал Соломон. «Наш приятель Альфреда, тот самый, у которого постоянно забинтована рука и который не признаёт, что брал в библиотеке метаморфозы», — заметила Лусия. Она вспомнила, что сомнение зародилось у неё гораздо раньше, когда она спросила, что у него с рукой, и он заговорил о каком-то несчастном случае. В его голосе ясно чувствовались нотки фальши. Она быстро достала телефон и сказала: "Гражданская гвардия Саламанки утверждает, что в последний раз он еле ушёл от погони". "Ну и что? А то, что его могли подстрелить, когда он удирал" Назвавшись, она задала несколько кратких вопросов и дождалась ответов. В маленькой комнате с экранами наступила тишина, и все глаза устремились на неё. А её глаза сверкнули, когда она отсоединилась. По показаниям студента, который преследовал насильника по улицам Саламанки, тот спрыгнул с террасы, расположенной метрах в 4 над улицей, и вполне мог что-нибудь повредить себе, к примеру, кисть руки. Кто-нибудь догадался справиться в больницах и клиниках? Сидя за рулём своего Мерседеса, советник по вопросам образования Эктор Дель Гаде натянул пару роскошных лайковых перчаток, отделанных телячьей кожей, открыл бардачок и достал оттуда крафтовый конверт, на котором шариковой ручкой было написано «Гражданская гвардия Саламанки, лейтенанту Геррера». После этого он огляделся. Тротуар был пуст, возле почтового ящика ни души. На перекрёстке, метрах в 20 отсюда, располагались спортклуб, магазин Оптика, аптека с торговлей парфюмерией, супермаркет Дие, просторная терраса кафе и два перпендикулярных пешеходных перехода. Но до всего этого было довольно далеко. К тому же был ноябрь месяц, моросил мелкий дождь, и прохожие на улице не задерживались. Ну и славно. Выйдя из Мерседеса, Эктор неспешно пересёк широкий тротуар и направился к почтовому ящику. Рука его слегка дрожала, когда он ещё раз оглянувшись, опускал туда конверт. Делегада прекрасно знал, что Соломон доверяет ему в том, что касается криминальных дел. Преступления его действительно увлекали. И в тот момент, когда Эктор разжал пальцы и письмо упало в почтовый ящик, Он подумала о знаменитом серийном убийце Зидиаке, который в конце 60-х терроризировал район залива Сан-Франциско и насмехался над властями, отправляя в прессу анонимные послания, где высмеивал силы порядка и держал пари, что его не поймают. Кто он такой, так до сих пор и не узнали, точно так же, как не узнали, кто убил знаменитую Элизабет Шорт по прозвищу Чёрный Георгин. которую однажды январским утром 1947 года нашли мёртвой на одной из улиц Лос-Анджелеса. Голую со следами пыток, разрубленную пополам до самого таза. Её убийца тоже бросал вызов полиции, без конца отправляя письма в разные отделения. А может, вовсе не убийца, а тот, кто себя выдавал за него. Этого тоже никто не узнал. Воздух был сырой и холодный. бросая письмо в почтовый ящик, Хтор не ощутил на шее ни малейшего дуновения тёплого воздуха. Всё. Назад дороги нет. Он вернулся в машину, а оттуда, с перекрёстка, на него опёршись на палку, пристально глядела старуха с телом, разрубленным пополам до самого таза. Можно было подумать, что старая ведьма знала, что он замышлял. Не будь параноиком. Хектор тронул машину с места. Мы проверили все клиники. Доложил Арес, вернувшись через 3 часа. Служба неотложной помощи, госпиталь Девы Марии де Лавега. Все больницы, не даже две психотерапевтические клиники и клинику эстетической хирургии. Никто не обращался с переломом или вывихом кисти. Ни в ночь с 17 на 18 ноября, ни в следующие дни. Было почти 2 часа дня. Они сидели в маленькой комнатки, которую в их распоряжении предоставила гражданская гвардия Саламанки. Видимо, сейчас комната служила кладовкой, потому что кроме папок с документами, стоявшими на металлических стеллажах, была завалена старыми компьютерами и негодными лампами. Зато в ней имелись стол с четырьмя стульями, правда, один был сломан, и вполне пригодная кофеварка. А где у нас доказательства, что Гюэль Насильник Горечался Саламон. Может, его рана тут ни при чём? Даже если он и повредил руку, почему это имеет отношение к нашему делу? Может, мы напрасно тратим время? Ты, конечно, специалист, сказала Лусия. Но судя по тому, что я прочла, ключ к личности этих убийц лежит в психосексуальном характере их преступлений. Они не способны на свободные и взаимные сексуальные отношения. А убийство даже без изнасилования отвечают их нездоровым фантазиям. Я правильно понимаю? Нет, мы уже дискутировали на эту тему. Здесь речь идёт не о новичке, а о личности, которая убивает в течение десятилетий. Зачем ему получать удовлетворение, прошу меня простить, насилуя жертвы, когда он может сразу их убить? Тот тип, что принялся за студенток, всего лишь навязывал им свои ласки. но это не соответствует профилю. Пенни следил за этой перепалкой, сидя на краешке стола. А разве нет такой возможности, что он одновременно желает и совершить насилие и убить, спросил он. В головах у этих ребят возможно всё. Пожав плечами, отозвался Триминолок. Их фантасмогорическая вселенная настолько богата. Фантасмогорическая богата. Лусие помочилось, словно почувствовала скверный запах. Это не оценочное суждение Лусие. Это всего лишь факт, как бы мерзок он ни был. Телефон в Лусие зазвонил, это был Адриан. Марс и Венера застигнутые богами, объявил он без всяких преамбул. Это тоже из метаморфоз. Вулкан узнал, что его жена Венера обманывает его с Марсом, и выковал почти невидимые цепи. Когда же его супруга и предатель Марс возошли на ложе, они тотчас же были опутаны цепями. После этого Вулкан открыл дверь, чтобы их позор увидели остальные боги. Ваш убийца точно так же застал двух влюблённых, убил их, обвязал их тела тонким электрическим проводом и оставил дверь приоткрытой, чтобы они оказались у всех на виду. На этот раз мизансцена урезана до минимума. Чёрт побери Лусе, что это за тип? И кто его жертва? Выглядят они совсем юными. Спасибо, Адриан, сказала она, не ответив на вопрос и дала отбой. Мысль зародилась в её голове сразу, как только заговорил Адриан. Всё это не имело никакого отношения к тому, что он только что сказал, скорее к предыдущему преступлению, связанному с рукой Альфредо Гюэля. А аптеке, вдруг сказала Лусия. Что аптеке? Не понял Пени. В ночь с 17 на 18 ноября наверняка дежурила хотя бы одна аптека. Ариос уже справлялся по телефону. "Я насчитал в центре всего 20 аптек", заявил он секунд через 15. В течение следующего получаса они были заняты обзвоном двадцати аптек. "Аптека Филиберта на рыночной площади", сказал Ариос, соединяясь. "Открыта круглосуточно". Хозяйка вспомнила, что среди ночи к ней недавно заходил какой-то человек с луехим кистью. Лусеев вскочила с места и надела куртку, висевшую на спинке стула. Поехали. Они миновали автоматические двери аптеки в 15 часов. Лусея сразу заметила в верхнем углу слева от конторки камеру слежения, снимавшую одновременно и вход, и отдел магазина, и кассу. Она представилась и предъявила своё удостоверение одной из служащих, которая долго скребла подбородок, прежде чем идти искать хозяйку. Хозяйка, угловатая дама с сухими и ломкими волосами и длинным острым носом, заявила, что рада бы помочь гражданской гвардии. Но в прошлом месяце её обокрали, и она всё ждёт, когда же найдут виновных. Лусия разоиграла полное понимание. Этим делом я займусь лично, соврала она, после чего попросила показать, где ещё расположены камеры. У вас уже есть подозреваемые в краже, с надеждой спросила хозяйка. Это касается другого дела. Женщина, похоже, была разочарована. У меня одна камера стоит у магазина, другая на складе, сказала она. Обе соединены по Wi-Fi с видеорегистратором, причём связь независимая. Камеры ещё оснащены инфракрасными светодиодами для ночного видения. Они открыты и круглосуточно освещены, а работать начинают, реагируя на движение. Изображение можно просматривать напрямую через телефон или через компьютер. Хорошо придумано, чтобы наблюдать за сотрудниками, подумала Луси. Сколько времени может храниться информации на жёстком диске? спросил Ариас. от 5 до 15 дней в зависимости от количества покупателей. Усея подсчитала. Насельник сбежал 4 дня назад. Я бы хотела посмотреть записи за 17 и 18 ноября после полуночи, сказала Анна. Отодвинув занавеску за конторкой аптекарьша провела её в комнату за магазином, где все стены закрывали выдвижные ящики с медикаментами в индустриальном масштабе. Такого количества лекарств должно хватить на всё население Испании, подумала Лусея. Система для хранения информации располагалась на столе в глубине комнаты. Небольшой ящичек из чёрного композитного материала напоминал любой из роутеров. Как и агента безопасности до неё аптекарьша уселась на единственный в комнате стул, открыла свой ноутбук и принялась что-то набирать на клавиатуре. Она кликнула на камеру, потом на меню, отследила дату, кликнула на 18-11, потом на 0-0-0. Секунду спустя появилось изображение. Оно было цветное, но очень низкого разрешения и без звука. «Увеличьте скорость, пожалуйста». Хозяйка снова застучала по клавишам. Лусия могла поклясться. В этот час аптека была пуста, и безопасность ночного дежурства обеспечивала окошко, выходившее на улицу и закрытой витриной, так сказать, вдали от камеры. Наружная камера у вас нет, спросила Анна. Нет. Смотрите, да вот же он. Высокий человек в худи с капюшоном цвета морской волны и в белую полоску только что появился за витриной, держась за руку. До него было очень далеко. На записи они увидели, как аптекарша подошла к выдвижной дверце. «Будьте добры, теперь нормальную скорость. Чёрт, в этом углу ничего не видно», — проворчал Ариас. «Подождите, я его помню. Очень воспитанный господин, увидев его необычный наряд, я решила, что он в столь поздний час отправился на пробежку». Лусей ничего не сказала. На видео аптекарша пересекла магазин и исчезла в комнате за магазином и вернулась к окошечку с коробкой в руках. Коробку она протянула посетителю через окошечко. «Я посоветовала ему обратиться в скорую помощь», — сказала она. Губы её на экране шевелились. Человек с другой стороны окошка закивал и тоже что-то говорил, но его лицо оставалось в тени капюшона. Наконец он закатал рука в ходе, чтобы кисть была видна. Опусти капюшон, мысленно молила его Лусие. Но «Ну, опусти. Но капюшон он так и не опустил, зафиксировал кисть и большой палец с небольшой шиной. Вы не запомнили, как он выглядел? спросила Лусие с крыв разочарования. Довольно привлекательный мужчина, высокий, в очках, лет около 40. Очень вежливый, в общем, очаровательный. Это был он, Гюэль, никаких сомнений. И шина была та же самая. Но другими изображениями они не располагали. Ни один судья не примет на веру такое видео. Закрепив шину на кисти, Гюэль опустил рукав. Чёрт, не может быть. Лусеев вдруг захотелось стукнуть по чему-нибудь кулаком. Минуто, крикнула она, заставив всех изуздрогнуть. Отмотайте назад. Аптекарьша повиновалась, нахмурившись. А теперь с нормальной скоростью, сказала Луси. Здесь стоп. Аптекарьша остановила видео на слегка дрожащем изображении, когда мужчина закатал рукав, обнажив руку. Луси наклонилась. Часы. Не слишком дорогие, но достаточно дорогие. Омега Спидмастер. Часы, которые были на руке Альфреда Гюэля, когда она с ним виделась. Сколько людей можно насчитать в Саломанке того же внешнего вида с вывехом кисти, полученным в ночь с 17 на 18 ноября, и с часами Omega Speedmaster. Часы, фиксирующие сустав шины на кисти. Да ещё дата, да ещё рост и телосложение. И аптекарь же его узнает в случае идентификации.